Наверное, чудеса, демонстрируемые экстрасенсами и телепатами, парапсихологами и целителями, не причиняли бы вреда, если бы они не поддерживали в людях иррациональную веру в нечто сверхъестественное и непознаваемое. А ведь находится немало таких, которые действительно верят, и дело порой доходит до курьезов. Известный иллюзионист Игорь Кио недавно рассказал, что его тоже зачислили в экстрасенсы. Однажды на гастролях он получил письмо без подписи, без обратного адреса. Какая-то женщина просила повлиять на ее непутевую дочь. «Наверное, незнакомка посчитала, — вспоминает Кио, — что раз я маг, то сам во всем разберусь без труда и смогу свои дельные мысли внушить ее дочери на расстоянии. Случай забавный, но весьма показательный. Заметьте, расчет матери — Не надо воспитывать дочь, достаточно найти экстрасенса, и все образуется. Уйдут беды и печали, пройдут болезни. А маги вовсе не разочаровывают ждучих чуда. Наоборот, без флера, таинственности они чувствуют себя неуютно. Карты колдуньи. В телефонной трубке я услышал взволнованный голос Тамары Сергеевны. «Андрейка, я распечатала колоду, ту самую помнишь? Ну и...» «Я в шоке! Приезжай!» Я, конечно, помнил ту давнюю таинственную историю. Услышал ее, когда работал в проектном институте номер два, что у развилки столичных Ленинградского и Волоколамского шоссе. В отделе как бы ядром молодежной фракции, душой всех культурных мероприятий была чертежница «Тамара», Добрая и веселая женщина лет 30 или немногим более того. Несмотря на большую, по нашим понятиям, разницу в возрасте, мы совсем еще зеленые инженеры. Многие только что с институтской скамьи роились возле нее, нередко собирались в ее квартире повеселиться, просто поболтать. Всегда уговаривали Тамару что-нибудь рассказать, а рассказать ей было что. Совсем юной девушкой она всю войну прошла. Была разведчицей, Несчетное число раз пересекало линию фронта. По свету поездила и походила иному путешественнику на зависть. Как-то во время одного тихого сбора зашел у нас разговор о колдунах. Возник спор, есть ли хоть доля правды в байках о них. Когда уже отспорились, услышали Тамарин голос. «А вот что я вам расскажу». Наша часть после тяжелых боев стояла на отдыхе. Разведчикам отвели хату на краю полуразрушенной украинской деревеньки. Как-то вечером я заметила слабенький огонек, мерцающий вдали от деревни на краю леса. Что это? Хозяйка объяснила, что там живет колдунья. Сказано это было всерьез, и я, комсомолка, не верящая ни в какую нечистую силу, решила своими глазами посмотреть на колдунью. Карманы по пистолету, карабин на плечо и прямо на огонек. Что меня удивило и даже рассмешило вначале, все тут было точь-в-точь, точь, как в сказочных фильмах, которые я смотрела до войны. Вросшая в землю избушка, внутри связки сушеных трав, каких-то кузнечиков. А у раскрытой печурки самая настоящая баба-яга, страшная, с длинным носом, прямыми космами, не знавшими, судя по всему, расчески. Приходу моему баба-яга немало не удивилась, словно бы знала о моем приходе заранее. Ответив на мое робкое приветствие, спросила, «Зачем, красавица, пришла? Какая у тебя печаль?» «Да так, узнала, что вы колдунья. Хочу спросить, правда ли, что о вас рассказывают?» «Все, правда, милая, потому и живу так долго, что некому мне передать свою колдовскую силу, а жить уже, ох, устала!» а «Сделайте что-нибудь такое, ну...» чтобы я поверила. Поверишь, девонька, не один раз поверишь. Слушай, что я тебе расскажу. Завтра днем через село поедут военные машины. Та, что пойдет второй, остановится, и офицер попросит у тебя воды. Он твой суженый. А еще подарю тебе карты, не распечатывая их без нужды. Через много-много лет карты расскажут тебе, что было, что будет. Поверила ли я предсказанию, нет ли, точно не скажу, но на следующий день с раннего утра, с поводом и без повода, я выскакивала из хаты, глядела на дорогу, не едут ли военные машины. Гимнастерку почистила, сапоги надраила, челку себе сделала, суженый приедет. Примерно в полдень смотрю, вот они, пылит колонна».